Ты знаешь истину, послание твое явит новую жизнь. Ведь Парума и Логван чуют твое сердце. Нужно ими учителя держать высоко. Нельзя допустить поношения таким путем. Когда слова гуру выражены в доверии, то зло употребления ими равняется предательству. Ты мне поможешь. Твое сердце может научить их любить учение не головою, но сердцем. А приезде Парума... Можете селеграфировать, как думали. Дух Парума очень стремится. Твой образ ей спасения. Доктор должен будет указать. Пусть ваши имена не связывают с жестокостью. А свете вашего духа не им судить. Моя урусвате столько нужно твоих творческих сил. Архат знает, Тара знает. Стремится к тебе Парума. Она бедная и замучена. Владыка мне. Хотелось бы иметь объяснение моего сна. Конечно, завершение достигается высшим путем. Видела твой истинный символ, всегда очищает царица духа, сказал. Ночь на восьмое октября. Долго не могла уснуть, находилась под впечатлением тяжелого письма, полученного из Америки. Несмотря на прохладную ночь, должна была опять положить холодный мешок в ноги. Все тело горело. Видела много вспышка огней у висков и под глазами, также вспышки рубинового света. Приливы очень тягомительные. Охлаждающий луч учителя начал действовать после вспышек огней в центрах. Видение снежной конусообразной вершины слышала, но не записывала, кроме одной фразы, относящейся к сотрудникам в Америке. У этих жалости нет вечер беседа у кресла Владыки дальние миры содержат силу атомической энергии Вселенная основанная на явления вечного движения утверждается во всех проявлениях трепетом жизни как явление дифференциации так и явление объединения утверждается трепетом жизни Эта вибрирующая жизнь наполняет пространство, и этим импульсом созидаются жизни. Когда творческое начало проявилось, тогда материя люцида творила фохатом, и эта грануляция сущего пространственно несет жизнь. Нужно притворить наше человеческое сознание, чтобы понять, как сферы размещены. Эти грануляции миров не представляют, фахотических искр, но утверждают жизнеспособность разных напряжений. Трепет жизни на каждой сфере проявляется с различной напряженностью и должен каждым импульсом подниматься. Гебеспредельность. Когда дифференциация атомов произошла, тогда жизненный трепет несет частицы к разным концам. Комбинация частиц несется, движимая силою огня – При объединении атома явление подлежит закону природы космического магнита. Сознание собирает как сила магнита, инстинкт ведет напряжение каждого начала как новая космическая сила. Земное существование атома и его сознания утверждается как сама психо-жизнь. Если бы люди знали истинную красоту бытия и красоту трепета жизни, то они избрали бы путь к дальним мирам. Наша психо-жизнь.